«А мне всегда было жаль господина Уилкинса», — сказала Магрот, мрачно сверляв взглядом в столешницу. Он так жалобно ловил мух языком, аж сердце разрывалось. «Надо было думать, что говоришь», — парировала матушка. «А чего он такого сказал? Что ты заносчивая старая сплетница?» — простодушно осведомилась нянюшка. «Против критики я никогда не возражала», — ответила матушка. «Ты меня знаешь. Я на критику не обижаюсь». «Никто не может сказать, будто я обижаюсь на критику». «И правда не может», — подтвердила нянюшка. «Если не хочет потом пузыри пускать». «Просто я не выношу несправедливости», — продолжала матушка. «И прекрати ухмыляться». «Ну, походил он пару дней лягушкой, что беда большая». «А госпожа Уилкинс говорит, что он до сих пор сам не свой до купания», — вернула Маград. «Мол, плаванье теперь стало его любимым занятием». Некоторое время стояла унылая тишина. «Может, здешние ведьмы совсем по-другому выглядят?» — безнадежно предположила Магрот. «Ну, там одеваются иначе, летают на чем-то другом». «Ведьмы бывают только одного рода», — сказала матушка. «Нашего». Она обвела взглядом комнату. «Конечно», — думала она, — «если кто-то, допустим, не пускает сюда ведьм, так люди могут о них и не знать». Кое-кто, наверное, очень не хочет, чтобы ему мешали. Но ведь нас она пустила. По крайней мере, здесь тепло и сухо, начала была нянюшка. Тут один из стоящих за ее спиной завсегдатая в таверны, запрокинув голову, громко расхохотался и случайно плеснул ей на спину немного своего пива. Нянюшка что-то пробормотала себе под нос. Маград увидела, как обидчик собрался сделать очередной глоток, поднес кружку к губам и вдруг, выпучив глаза, уставился на ее содержимое. Судорожно отшвырнув от себя кружку, он протолкался сквозь толпу посетителей и опрометью выскочил на улицу, держась за горло. «Что ты сделала с его пивом?» — спросила Магрот. «Мала ты еще, чтоб все тебе рассказывать», — пробурчала нянюшка. Там дома ведьма, которой вздумалась отыскать свободный столик, она просто находила его. Одного вида остроконечной шляпы было вполне достаточно. Люди старались держаться на почтительном расстоянии и время от времени посылали ведьме какое-нибудь угощение. Знаки уважения оказывали даже Магрот, и вовсе не потому, что кто-то опасался ее, но потому, что неуважение к одной ведьме означало неуважение ко всем ведьмам сразу, а никому не хотелось, чтобы появилась матушка-ветровозг и популярно все объяснила. Здесь же ведьм толкали и пихали так, будто они были самыми обычными людьми. Только ладонь нянюшки Яг, предупредительно лежащая на руке матушки ветровозг, оберегалась дюжину развеселых гуляк от противоестественного превращения в земноводных. Однако долготерпимость нянюшки тоже была на исходе. Нянюшка Яг всегда гордилась своей простотой и приземленностью, но есть приземленность, а есть приземленность. Взять, к примеру, этого принца, как его там, ну из детской сказки, который обожал переодеваться простолюдином и так расхаживать по своему королевству. Она всегда подозревала, что маленький извращенец заранее давал людям понять, кто он есть на самом деле. На тот случай, если кому-нибудь взбредет в голову повести себя по отношению к нему слишком уж просто. Это было все равно, что валяться в грязи. «Валяться в грязи забавно до тех пор, пока ты знаешь, что впереди тебя ждет горячая ванна. А вот валяться в грязи, когда впереди тебя ждет все та же грязь, в этом ничего забавного нет». Нянюшка пришла к некоему заключению. «Эй, а почему бы нам не выпить?» — весело вопросила она. «А прокинув стаканчик-другой, сразу чувствуешь себя лучше». «Ну уж нет», — буркнула матушка. «Мне вполне хватило той твоей травяной настойки». Точно говорю, там был градус. После шестого стаканчика у меня так в голове зашумело. Нет, больше я это заграничное пойло пить не буду. Тебе все равно нужно чего-нибудь глотнуть. Попыталась успокоить ее Магрот. Я так просто умираю от жажды. Она обвела взглядом облепленную народом стойку. Может, у них тут есть какой-нибудь фруктовый напиток или что-то вроде? — Сейчас выясним, — кивнула нянюшка Яг. Она встала, взглянула на стойку и незаметно вытащила из шляпы булавку. «Я сейчас».